По новой конституции страны пост вице-президента был упразднён. Ерик Асанбаев получил билет на поезд, который шёл в тупик. Первый состав Верховного совета президент распустил в 1993 году. Однако его надежды, что следующий будет более покладистым, не оправдались. Ему даже не удалось навязать депутатам своего кандидата в спикеры. Амирбека Байгелды. Вопреки желанию Назарбаева, депутаты проголосовали за неугодного ему кандидата Абдильдина. Разумеется, поэтому второй созыв парламента продержался тоже недолго, всего два года. В 1995-м президент разгоняет и его. Он не терпит, когда что-то идет против его воли. Мало кто знает однако, что глава нации был готов пойти на крайние меры, если бы депутаты оказались строптивыми и отказались самораспускаться. Мне он как-то признался, что если понадобится, он стянет танки и расстреляет здание парламента так же, как двумя годами раньше это сделал Борис Ельцин в Москве. Но в России речь шла о выборе государственного устройства и попытке парламентского переворота, которая была подавлена танками. Ответ был жестоким, но и причина была серьёзной. В нашем случае проблема была только в том, что президент устал играть в политические переговоры, ему надоело делить властные полномочия с кем-то, находить компромиссы, даже если того требовала конституция. К тому времени он сам уже дважды переписывал конституцию, так что прекрасно знал цену бумаги, на которой напечатан наш основной закон. Они думают, что самые умные, говорил мне тесть про депутатов, а я знаю всё, что они там говорят. Кайербек мне докладывает. Он имел в виду Кайербека Сулейменова. тогдашнего государственного советника, отвечавшего за силовые министерства. Всё здание старого Верховного совета прослушивалось ещё со времён КГБ, и докладные лежали на стол президента. Однако опасения Назарбаева не подтвердились. Депутаты оказались послушными. Танки вводить не пришлось. Следующие составы парламента переименованного в Мажилис больших проблем президенту уже не доставляли. Впрочем, история парламентаризма в Казахстане не была бы столь короткой, будь дело только в персоналиях. В последнее время президенту и не приходится тратить больших усилий, чтобы добиваться от людей понимания его могущества. Большинство подчиняется само, не дожидаясь напоминаний. Азарбаеву нужно было ликвидировать законодательное собрание как независимую ветвь власти для более важной задачи, а именно взять в свои руки бюджет страны и лишить кого-либо права контроля над его пополнением и расходованием. Задача была нелёгкой даже для нашего президента, поскольку бюджетный контроль Это неотъемлемая прерогатива любого парламента. Законодательное собрание следит за финансами страны так же, как метеорологическая станция за погодой. И вы, возможно, считаете, что наш Мажилис тоже знает, где деньги лежат и сколько их у нас. Это не так. Единственный орган в Казахстане, который допущен до бюджетного кошелька, Это счётный комитет. Угадайте, кому он подчиняется. Правильно, напрямую президенту. И пусть только попробует кто-то из членов этого счётного комитета разболтать что-нибудь публике или выразить своё неудовольствие. Лучшее, что его ждёт покинуть счётные ряды. Но таких самоубийц до сих пор не нашлось. Схватка президента с парламентом за бюджетный контроль была неравной, но всё-таки депутаты держали оборону долго. Назарбаеву пришлось разогнать два первых состава законодательного собрания, чтобы заставить новых избранников отказаться от дурной привычки совать нос не в свои дела. Мало кто знает, но именно деятельность контрольной палаты В стенах первых парламентов и была реальная причина разгонов 1993 и 95 годов. Только третий состав Мажилиса оказался достаточно подкладистым и отказался от притязаний на счётную палату. Особенно много проблем президенту доставила контрольная палата первого парламента. под руководством депутата Газиза Алдамжарова депутаты из этой палаты Рияна взялись за дело, начали проверять и задавать неудобные вопросы, например, где остаётся часть валютной выручки. Одним из таких неудобных вопросов было и расследование злоупотреблений в сфере выдачи экспортных лицензий Министерством внешнеэкономических связей. которым руководил один из первых кассиров Назарбаева Сыздык Абишев. Он был тогда патроном своего молодого помощника Булата Утемуратова, трудившегося скромным начальником отдела лицензирования и впоследствии заступившего к Назарбаеву помощником по хозяйству. Глава 11 турецкий подданный подарок турецкого президента В конце апреля 1993 года после семейного ужина президент позвал меня в свой кабинет Я был заинтригован тогда ещё между нами были очень доверительные отношения Президент возможно иногда видел во мне сына о котором всегда мечтал как и каждый казах Он же был для меня почти кумиром Не так уж много времени прошло с тех пор. Но как все изменилось! Только что закончился визит в Казахстан президента Турецкой Республики Тургута Азала. Тогда в среде казахской элиты была мода на завуалированный пан-тюркизм. Она постепенно сошла на нет по мере того, как выяснилось, что турки смотрят на нашу страну весьма прагматично. прикидывая, как выжать максимальную прибыль для себя и стать ещё одним старшим братом. Назарбаев относился к перспективам турецко-казахского сближения более трезво, чем наши писатели, поэты и журналисты, но в тот период очевидно ориентировался на Турцию как на ближайшего союзника. Именно тогда турецкие фирмы-однодневки косяком пошли в Казахстан, где для них создавали весьма выгодные условия. Стала выходить казахскоязычная версия турецкой газеты «Заман». Рядом с президентским комплексом в Алма-Ате вырос отель «Анкара». Провожая в аэропорту турецкого президента, невысокого жизнерадостного усача, никто, конечно, не мог предположить, Что жить ему оставалось всего 2 дня. Тургут Ажал внезапно умер от разрыва сердца 17 апреля 1993 года. В этот день, по версии курдских лидеров, он должен был объявить об условиях перемирия с курдскими повстанцами. Кстати, говорили, что его мать была из курдов. Курды намекали, что Ажала отравили спецслужбы, чтобы сорвать мирный процесс. Вдова президента требовала повторного следствия, но оно не было проведено. Мы поднялись в кабинет президента. Талантливый актёр. Президент выдерживал паузу, чтобы окончательно меня заинтриговать. Я терялся в догадках. Наконец он подошёл к большому личному сейфу, медленно его открыл, также медленно достал оттуда какой-то небольшой предмет и с заговорщическим видом протянул его мне.